Рабин Дранат Тагор, Гитан Джали «Ты сделал меня бесконечным, такова твоя воля. Ты снова и снова опустошаешь этот хрупкий сосуд и вечно наполняешь его новой жизнью. Ты пронес эту маленькую тростниковую свирель по холмам и долинам и влагал в нее вечно новые мелодии». От бессмертного прикосновения твоих рук маленькое сердце мое теряет в радости свои пределы и рождает неизреченные клыковы. Твои несметные дары я принимаю вот этими моими малыми руками. Века проходят, а ты все изреваешь, и все еще остается место для наполнения. Когда ты повереваешь мне петь, мне кажется, что сердце мое готово разорваться от гордости. И смотрю я в лицо твое, и слезы выступают на моих глазах. Все, что есть грубого и нестройного в моей жизни, растворяется в одной сладкой гармонии, и мое поклонение расправляет крылья, как радостная птица в своем полете через море. Я знаю, что тебе угодно мое пение. Я знаю, что лишь как певец я предстаю перед тобой. Краем широко раскрытого крыла моей песни Касаюсь я ног твоих, приблизиться к которым я никогда не смел бы уповать. Объединенный радостью пения я забываю себя и называю другом тебя, моего владыку. Я не знаю, как ты поешь, мой властерин. Я вечно слушаю в безмолвном изумлении. Свет твоей музыки озаряет мир. Животворящее дыхание твоей музыки пробегает от неба к небу. Святое течение твоей музыки прорывает все каменные преграды и устремляется вперед. Мое сердце томится желанием присоединиться к твоей песне, но тщетно ищет голоса. Я хотел бы говорить, но речь не выливается в песню. И обманутый я только восклицаю. «Ах, ты сделал сердце мое пленником в бесконечных сетях твоей музыки, мой властерин!» «Жизнь моей жизни...» Я всегда буду стараться соблюдать свое тело чистым, зная, что твое живое прикосновение на всех моих членах. Я всегда буду стараться отстранять от своих мыслей всякую неправду, зная, что ты – та истина, которая зажгла свет разума в моей душе. Я всегда буду стараться изгонять всякое зло из своего сердца и сохранять свою любовь в цвету, зная, что ты восседаешь в святом святых моего сердца. Я буду стремиться проявлять тебя в своих действиях, зная, что лишь твое могущество дает мне силу действовать. Я прошу минутной милости посидеть возле тебя. Работу, которую у меня в руках, я кончу после. Вне зрелища лика твоего мое сердце не знает ни отдыха, ни покоя, и труд мой становится бесконечной тяготой в безбрежном мире тягот. Сегодня лето подошло к моему окну со своими вздохами и шепотами. Пчелы сноют со своим пением во дворе цветущей рощи. Теперь время сидеть спокойно, лицом к лицу с тобой, и воспевать освещение жизни среди этого безмолвного и венчанного переизбытком досуга. Сорви этот маленький цветок и возьми его, немедлый. Я боюсь, как бы он ни увял и ни упал во прах. «В твоей гирлянде он, быть может, не найдет себе места, но удостой его легкого напряжения руки твоей и сорви его. Я боюсь, как бы день не кончился незаметно для меня и не прошел час жертвоприношения. Хоть и не густые его краски и слабые его благоухания, употреби этот цветок на служение тебе и сорви его, пока еще не поздно. Моя песня сбросила с себя свое украшение». Она не блещет нарядами и уборами. Драгоценности расторгли по наш союз. Они стали бы между тобой и мною. Их борецание заглушило бы твои шепоты. Мое тщеславие поэта умирает при виде тебя. О, властелин поэт, я простерся у ног твоих. Дай лишь мне сделать жизнь мою простую и прямую, как тростниковый свирель, чтобы ты ее наполнил музыкой. Дитя, влеченное в княжеские одежды, с драгоценными ожерельями на шее, теряет всякое удовольствие к игре. Его наряды связывают его на каждом шагу. Из страха измять или запалить их, он держится в стороне от мира и боится даже двигаться. Мать, оковыщи гольства бесполезны, если они оторгают человека здорового праха земли, если они лишают его права входа на великое творче обыденной человеческой жизни. У безумец, пытающийся держаться на своих собственных ногах. У нищий, приходящий просить милостыню к своей собственной двери. Предоставь все свое бремя рукам того, кто может все снести. И никогда не оглядывайся назад с сожалением. Твое желание сразу гасит свет лампады, который оно касается своим дыханием. Оно нечестиво. Не принимай своих даров из его нечистых рук. Принимай лишь то, что предлагается святой любовью. «Вот твое подножие, и там покоятся твои ноги, где живут самые бедные, самые униженные и потерянные. Когда я пытаюсь склониться перед тобой, мое преклонение не может достигнуть до глубин, где твои ноги покоятся среди самых бедных и самых униженных и потерянных. Гордость никогда не может проникнуть туда, где ты шествуешь в одеждах смиренного» среди самых бедных и самых униженных и потерянных. Моё сердце никогда не сможет найти свою дорогу туда, где ты входишь в общение с разобщенными среди самых бедных, самых униженных и потерянных. Оставь эти гимны и песнопения, и перебирание чёток. Кого словословишь ты в уединенном темном углу храма с наглых закрытыми дверями? Открой глаза, и ты увидишь, что твой Бог не перед тобой. Он там, где пахарь вспахивает твердую почву, где строитель тропинок разбивает камни. Он с ними в солнце и в ливень, и его одежды покрыты пылью. Сбрось себе священный плащ и, подобно ему, спустись на пыльную землю. Освобождение? Где найти это освобождение? Сам наш Владыка радостно взял на себя возотворение. Он связан с нами навеки. Очнись о своих созерцаний, и отложи в сторону цветы Ефимеа. Что за беда, если порвется и испачкается твоя одежда? Встреть его и прибудь с ним, трудясь в потереца своего. Долго длится странствие мое, и долго стезя моя. Я выехал из колесницы первого луча света и продолжал свое странствование через пустыни миров, оставляя свет на многих звездах и планетах. Дальше всех та дорога, что приводит ближе всего к тебе. И труднее всего то учение, что ведет к простоте напева. Путнику приходится стучаться во все чужие двери, чтобы прийти к своей. И приходится странствовать по всем внешним мирам, чтобы достигнуть, в конце концов, сокровенного алтаря. Повсюду блуждали глаза мои, пока я не закрыл их и не сказал «ты здесь». Вопросы возгласу «Где же?» расплываются в тысячестройных слезах и заливают мир потоком утверждения «Я здесь». Песнь, которую пришел я спеть, остается неспетой до сего дня. Я растратил свои дни, настраивая и ослабляя мои струны. Лад был неверен, неверно подобраны слова. Одна пытка желания в моем сердце. Цветок не раскрылся. Только ветер вздыхает вблизи. Я не видел лика его, не внимал его голосу. Я лишь слышал его тихие шаги на дороге перед моим домом. Бесконечный день проходил в хлопотах об устройстве для него сидения на полу. Но светильник не зажжен, я не могу позвать его к себе в дом. Я живу надеждой светиться с ним, но этого свидания еще нет. У меня много желаний и жалобен мой вопль. Но ты всегда спасал меня суровыми отказами. И это суровое милосердие закалило всю мою жизнь. День за днем ты делаешь меня достойным простых и великих даров, которые ты сам не спасал мне без моих молений, этого неба и света, этого тела и жизни и духа, спасая меня от опасности чрезмерных желаний. Бывают времена, когда я бессильно коснею, и времена, когда я пробуждаюсь и трепетно отыскиваю мою цель. Но ты жестоко скрываешься от меня. День за днем ты делаешь меня достойным твоего полного приятия, вечно отказывая мне, спасая меня от опасности и слабого, неуверенного желания. Я здесь, чтобы петь тебе песни. В этом твоем чертоге у меня есть свое место в уголке. В твоем мире нет для меня дела. Моя бесполезная жизнь может лишь разреваться в бесцельных напевах. Когда пробьет час безмолвной молитвы тебе в темном храме полуночи, повели мне, владыка мой, предстать перед тобой с песней. Когда в утреннем воздухе зазвучит золотая арфа, осени меня призывом предстать перед лицом твоим. Я был зван на праздник этого мира, и тем благословенна жизнь моя. Очи мои видели и уши мои слышали. Моя доля в этом пиршестве – играть на моей лире, и я сделал, что мог. Я теперь спрашиваю, настало ли наконец время, когда я могу войти и увидеть твой лик и принести тебе мое безмолвное поклонение. Я только жду любви, чтобы отдаться на конец ее руки. Вот почему я запоздал и почему я оказался виновен в таких упущениях. Люди приходят со своими законами и вложениями, чтобы крепко связать меня. Но я всегда ускользаю от них, ибо я только жду любви, чтобы отдаться на конец ее руки. Меня осуждают и называют меня небрежным. Нет сомнения, о неправе в своем осуждении. Кончился день торга, и кончили дела свои занятые люди. Те, что напрасно приходили звать меня, ушли в гневе назад. «Я только жду любви» чтобы отдаться, наконец, ее руки. Тучи громоздятся на тучи, и становится темно. О, любовь! Зачем ты заставляешь меня ждать за дверью совсем одного? В хлопотливое мгновение полдневного труда я вместе с толпой, но в этот темный, сиротливый день я уповаю только на тебя. Если ты не явишь мне лика своего, если ты совершенно покинешь меня, Я не знаю, как я проведу эти долгие дождливые часы. Смотрю и смотрю я в далекий сумрак неба, и сердце мое блуждает и стонет с немолчным ветром. Если ты не заговоришь, я наполню сердце твоим молчанием и притерплю его. Я буду безмолвен и буду ждать подобно ночи с ее звездной вдительностью и с ее низко склоненной в терпении головой. Неминуемо утро настанет, исчезнет мрак, И твой голос не зальется на землю, прорывая небо золотыми потоками. И твои слова вознесутся песнями над каждым моим птичьим гнездом. И твои напевы взойдут цветами во всех моих лесных чащах. В тот день, когда цвел лотос, мои мысли выблуждали, и я этого не знал. Моя корзина была пуста, и цветок остался незамеченным. Лишь печаль твой дело овладевала мной. Я вскакивал от сна, и в южном ветре чувствовал сладкий след странного благоухания. От этой неуловимой сладости болела болело и сердце у меня, и мне чудилось что это пламенное дыхание лета, ищущего своего завершения. Я не знал тогда, что оно было так близко, что оно мое, и что эта совершенная сладость расцвела в глубине моего собственного сердца. Я должен спустить свой челн. Томительные часы проходят на берегу, горе мне. Весна совершила свое цветение и отошла. И теперь с охапкой завязших длинных цветов я жду и томлюсь. Волны забурлили, и на берегу в тенистой аллее порхают и падают желтые листья. В какую пустоту вперели во взор? А разве вы не чувствуете трепетание, что проносится в воздухе, далекой песни, плывущие со звуками с того берега? В густых тенях дождливого июля незримыми шагами проходишь ты, безмолвный как ночь, избегая всех стражей. Сегодня утро закрыло свои глаза, не внимая настойчивым зовом звонкого восточного ветра, и густой пеленой подернулось вечно бодрствующее синее небо. Затихли песни в лесах, и закрылись двери во всех домах. Ты одинокий странник на этой пустынной дороге. О мой единственный друг, мой возлюбленный. Ворота моего дома открыты, не минуя их, как сновидения. В эту бурную ночь вышел ли ты в свой путь, любви, друг? Небо стонет, как сердце в отчаянии. Мне не спится в эту ночь. То и дело, отворяя дверь, я и вглядываюсь в темноту, мой друг. Я ничего не вижу перед собой. Где же пролегает твоя стезя? Каким темным берегом черной реки? Какой далекая пушка хмурого леса? «Через какие глубокие бездны мрака ты торопишься в пути ко мне, мой друг?» «Если день кончен, если птицы больше не поют, если ветер устал и притих, набрось на меня густую завесу тьмы, подобно тому, как ты окутал землю покрывалом сна и нежно закрыл лепестки увядающего лотоса в сумелечный час». «Странника Чека Томко опустела до окончания пути» чья одежда изорвалась и запылилась, чьи силы иссякли. Избавь от нищеты и стыда, и обнови его жизнь, как ты обновляешь цветок под кровом своей ласковой ночи. В ночь томления позволь мне уснуть без борьбы, возлагая на тебя свое упование. Позволь мне не понуждать мой немощный дух жалким приготовлением к поклонению тебе. Ведь ты застилаешь пеленой ночи усталые глаза дня, чтобы обновить его зрение более свежей радостью пробуждения. Он пришел и сел возле меня, но я не проснулся. Он прокллятьие этому сну: О я несчастный. Он пришел, когда ночь была тиха, его варфа была у него в руках, и сны мои стали созвучны его напевом. Увы почему так пропадают все мои ночи? О почему мне нельзя видеть того чье дыхание касается моего сна? «Свет! он где же свет? Зажги его палящим огнем желания. Вот светильник, но нет пламени. Такова твоя судьба, сердце мое. Ах, гораздо лучше для тебя была бы смерть. Невзгода стучится в мою дверь и весть ее гласит, что господин твой бодрствует, и он зовет тебя сквозь мрак ночной на свидание любви. Небо закрыто тучами, и дождь льет все время». Я не знаю, что шевелится во мне, что это значит. Мгновенный блеск молнии еще более глубоким мраком заволакивает мой взор и ощупью ищет сердце моей дороги туда, куда зовет меня музыка ночи. Свет! он где же свет? Зажги его палящим огнем желания. Гром гремит и с воплями мечется ветер в пустыне. Ночь черна, как черный камень. Не давай часам проходить во мраке. Зажги своей жизнью светильник любви. Упорно путы но моему сердцу больно, когда я пытаюсь порвать их. Свобода – вот все, что мне нужно, но я стыжусь надеяться на нее. Я уверена что в тебе бесценные богатства и что ты мой лучший друг, но мне не хватает решимости вымести блески, наполняющие мою комнату. Ткани, прикрывающие меня, саван праха и смерти. Я ненавижу его и все же с любовью прижимаю его к себе. Велики долги мои, огромны мои прегрешения, и тяжек мой тайный стыд. И все же, когда я начинаю молиться о своем благе, я трепещу от страха, как бы не исполнилась моя молитва. Тот, кого я ограничиваю своим именем, плачет в этой темнице. Я все время тружусь над сооружением этой круговой стены. И по мере того, как день за днем эта стена все выше вздымается к небу, в ее глубокой тени, я теряю из виду свою истинную сущность. Я горжусь этой рекой стены и скрепляю ее глиной и песком, чтобы даже малой щели не осталось в этом имени. И несмотря на все мои страдания, я теряю из виду свою истинную сущность. Я вышел один, направляясь к месту моего свидания». Но кто же следует за мной в безмолвной тьме? Я сторонюсь, чтобы избежать его присутствия, но не могу ускользнуть от него. Он поднимает пыль земли своим чванством. Громким голосом он вторит каждому моему слову. «Это мое собственное ничтожество, владыка мой. Оно не знает стыда. Но мне стыдно подойти к твоей двери вместе с ним». «Узник, скажи, кто тебя сковал?» «Мой властерин», — отвечал узник. «Я думал, что могу превзойти всех на свете богатством и могуществом. Я собрал свои сокровищницы сокровищнице золото, который должен был отдать своему царю. Когда сон одолел меня, я лег на ложе, приготовленное для моего властерина, и, проснувшись, увидел себя узником в своей собственной сокровищнице. «Узник, скажи мне, кто выковал эту несокрушимую цепь?» «Я сам», — отвечал узник, — с величайшим страданием сковал эту цепь. Я думал, что мое непобедимое могущество будет держать в плену весь мир, оставляя себе ничем ненарушимую свободу. И вот день и ночь скрепляла эту цепь грозным огнем и суровым тяжким молотом. Когда работа была кончена, и все звенья были готовы несокрушимы, я увидел, что цепь сковала меня. «Любящие меня в этом мире...» стремятся всеми средствами завладеть мной. Но иначе поступает твоя любовь, что больше их любви, и ты сохраняешь мне свободу. Боясь, как бы я не забыл их, они никогда не отваживаются оставить меня одного. Но день проходит за днем, и ты не незрим. Пусть я не призываю тебя в своих молитвах, пусть я храню тебя в своем сердце, твоя любовь ко мне все ждет моей любви». Когда был день, они пришли ко мне в дом и сказали, «Мы займем здесь лишь самую маленькую комнату». Они сказали, «Мы будем помогать тебе в служении твоему Богу и смиренно примем лишь нашу собственную долю Его благодати». И вот они поместились в уголке и сидели тихо и смирно. Но во мраке ночи я вижу, что дикие мятежные, они врываются в мой потаенный храм, и с нечестивой алчностью расхищают жертвенные дары с Господня. Пусть лишь то малое останется от меня, благодаря чему я могу называть Тебя своим всем. Пусть лишь то малое останется от воли моей, благодаря чему я могу всецело ощущать Тебя и прибегать к Тебе во всем, и каждый миг приносить Тебе мою любовь. Пусть лишь что малое останется от меня, чтобы Ты во мне был явен. Пусть лишь малое останется от уз моих, благодаря чему я был бы связан с твоей волей, и твой замысел осенил мою жизнь, и это уза твоей любви. Где разум не знает страха, и голова поднята высоко. Где знание свободно. Где мир не раздроблен на части узкими домашними стенами. Где слова исходят из глубины правды. Где неустанное стремление простирает руки к совершенству где светлый поток рассудка не утратил своего пути в унылых, пустынных песках мёртвой привычки, где ты ведёшь разум вперёд к вечно расширяющимся мыслям и действиям. В этом небе свободы, мой отец. Дай проснуться моей стране. Вот моя молитва к тебе, господин. Рази, рази в самый корень нищету моего сердца. Дай мне силу легко переносить мои радости и користи. Дай мне силу делать любовь в мое плодотворное служение. Дай мне силу никогда не отрекаться от бедных и не преклонять колен пред дерзким могуществом. Дай мне силу высоко вознести мой дух над мелочами повседневной жизни. И дай мне силу подчинять любовью свою силу воле Твоей. Я думал, что мое скитание пришло к концу с последним усилием моей мощи. Что стезя передо мной оборвалась, Что запасы истощились, И приходит время искать приют В безмолвной темноте. Но я вижу, что твоя воля Не знает во мне конца. И когда старые слова умирают на языке, Новые напевы льются из сердца. И когда старые следы исчезают, Открывается новая страна Со своими чудесами. Что я жажду тебя, только тебя, Пусть повторяет мое сердце без конца. Все желания, развлекающие меня днем и ночью, лживые и пустые до да самой сердцевины своей. Как ночь стоит в своем мраке молении о свете, точно так же в угловине незнания моего звенит мой вопль. «Я жажду тебя, только тебя». Как бурю вражду изо всех сил с тишиной, жаждет завершиться тишиною, так и моя мятежность борется с твоей любовью, и немолчан ее вопль. «Я жажду тебя, только тебя». Когда сердце станет ожесточаться и черстветь, приди ко мне с ривнем милосердия. Когда благодать исчезнет из жизни, приди с разрывом песнопения. Когда шумный труд со всех сторон поднимет свой гул, отъединяя меня от внешнего мира, приди ко мне, властелин молчания, со своей тишиной и покоем. Когда мое нищенское сердце, съежившись, замкнется в уголке, распахни двери, царь мой, и приди с царской пышностью. Когда желание слепит дух обольщением и прахом, приди, о святое, бодрствующий, со своей молнией и громом. Долгие, долгие дни, Господи, дождь не орошал моего засохшего сердца. Яростно обнажен небосклон, ни тончайшие перены легкого облака, ни самого смутного намека на далекие прохладные ливень. Не спышли свою грозную бурю, Полную сумраку смерти, если так тебе угодно. И бичами молнии потряси небо от края до края. Но отзови, Боже мой, отзови этот всепроникающий безмолвный зной, Тихий, острый жестокий, сжигающий сердце летом отчаяния Повели облаку благодати, низко спуститься с вышины, Подобно полному слез взору матери в день отцовского гнева. «Где стоишь ты, мой возлюбленный, прячась позади всех, скрываясь в тени?» Тебя толкают и проходит мимо тебя по польной дороге, принимая тебя за ничтожного. Я жду здесь до докучные часы, рассыпая перед собой свои приношения, между тем, как прохожие разбирают мои цветы один за другим, и моя корзина почти пуста. Утренний час прошел, и полдень. В тени вечера мои глаза текощены сном. Люди, идущие в свой дом, смотрят на меня и улыбаются, и мне стыдно. Я сижу, как нищенка, закрывая лицо краем своей одежды, и когда меня спрашивают, что мне нужно, я потупляю глаза и не отвечаю. О, как же в самом деле я могла бы сказать им, что я жду тебя и что ты обещал прийти? Как могла бы я пристыженно сказать им, что эту бедность я беру себе в преданное? Ах, я лелею эту гордость в тайниках своего сердца. Я сижу на траве, вперед взор в небо, И мечтаю о внезапном блеске твоего пришествия, со множеством сверкающих огней, золотыми стягами на твоей колеснице. И мечтаю о том, как люди на дороге оцепенеют от изумления, увидев, что ты сходишь со своего престола, чтобы поднять меня из праха, и дать место возле себе этой обворованной нищенке, дрожащей от стыда и гордости, как плюч под летним ветерком. Но время идет, и все еще не слышно звона колес твоей колесницы. Много шествий мелькает шумом и кликами, с пышностью великолепием. Неужели ты один хочешь стоять в тени, безмолвно и прячась за всеми? Неужели я одна должна ждать и плакать, и терзать мое сердце тщетным томлением? Рано утром кто-то шепнул мне, что мы будем плыть в лодке, только ты и я, и что никогда ни одна душа на свете не узнает об этом в нашем скитании без целья и без конца. В этом безбрежном океане, в ответ на твою безмолвно внимающую улыбку, мои песни вздымались бы мелодиями, свободными, как волны, от всякой неволи слов. Или время еще не приспело, или еще не все дела свершены. Смотри, вечер спустился на берег, и в гаснущем свете морские птицы летят к своим гнездам. Кто знает, когда разомкнутся цепи, И лодка, как последний отбреск заката, исчезнет во тьме ночной. «Был день, когда я не был готов принять тебя. И, войдя в мое сердце незваный, как простой человек из толпы, неведомый мне царь мой, ты наложил отпечаток вечности на многие мимолетные мгновения моей жизни». И ныне, когда они случайно вспоминаются мне, и я вижу на них твою печать, я понимаю, что они лежали разбросанные в опрахе, смешанные с памятью о радостях и горестях, позабытых мною моих будничных дней. Ты не отвернулся с призвением от моих детских игр среди праха. И шаги, которые я слышал в своей детской, все те же, что отдаются эхом от звезды к звезде». Вот наслаждение мое, сидеть и не смыкать глаз у края дороги, где тень гонится за светом и дождь набегает средом за летним зноем. Гонцы с вистями из неведомых стран приветствуют меня и спешат своей дорогой. На сердце у меня радостно и сладко мне дыхание пролетающего ветерка. От зари и до сумерок сижу я здесь у своей двери, И знаю, что внезапно наступит блаженное мгновение, когда я вижу тебя. А пока я улыбаюсь и пою, совсем один. А пока воздух наполняется благоволением обета. Разве вы не слыхали его тихих шагов? Он идет, идет, вечно идет. Во все мгновения и во все века, во все дни и во все ночи, он идет, идет. «Вечно идёт». Много песен слагал я в различных душевных состояниях, но все их звуки всегда возглашали «Он идёт, идёт, вечно идёт». В благоуханные дни солнечного апреля, по тропе лесной, «Он идёт, идёт, вечно идёт». В вам сумраке июльских ночей, на гремящей колеснице туч, «Он идёт, идёт, вечно идёт». В скорбех и горестях, Его шаги гнетут мне сердце, и золотое прикосновение ног его заставляет мою радость сиять. Я не знаю, с какого далекого мгновения ты подходишь все ближе и ближе навстречу мне. Твое солнце и звезды никогда не скроют тебя от меня навеки. Много раз в утренний час и вечерний были слышны твои шаги, и твой вестник входил в мое сердце, И назвал меня. Я не знаю, почему сегодня моя жизнь объята смятением, и чувство трепетной радости пронизывает мое сердце. Точно настало время покончить с моей работой, и я чувствую в воздухе легкое благоухание твоего сладостного присутствия. Ночь почти прошла в тщетном ожидании его. Я боюсь, что утром он внезапно подойдет к моей двери, когда изнеможенно я усну. О, друзья, оставьте ему путь открытым, не заграждайте ему входа. Если звук его шагов не заставит меня очнуться, не пытайтесь разбудить меня, прошу вас. Я не хочу, чтобы мой сон был прерван крикливым хором птиц, шумом ветра на празднестве утреннего света. Дайте мне спать безмятежно, если даже владыка мой внезапно подойдет к моей двери. «Ах, мой сон!» Драгоценный сон, Ждущий только его прикосновения, чтобы исчезнуть. Ах, мои сомкнутые очи! Они раскроют свои веки Лишь при свете его улыбки, Когда он будет стоять передо мной, Как видение, всплывающее из сумрака сна. Пусть он откроется моему зрению, Как первый из всех светов и всех образов. Первый трепет радости В моей пробудившейся душе, Пусть будет вызван его взглядом. И возвращение мое к себе — Пусть будет непосредственным возвращением к нему. Утреннее море безмолвие подернулось рябье птичьих песен. Радостные цветы стояли вдоль края дороги. И золото целыми потоками струилось сквозь прорывы облаков, в то время как мы торопливо совершали свой путь, не обращая ни на что внимания. Мы не пели радостных песен и не играли. Мы не заходили в сирене купить что-нибудь. Мы не говорили ни слова и не улыбались. Мы не останавливались по дороге. Мы все более и более ускоряли наши шаги по мере того, как бежало время. Солнце поднялось на середину неба, и горлицы ворковали в тени. Поблекшие листья плясали и кружили в знойном воздухе полудни. Мальчик-пастух дремал и грезил в тени бананового дерева, И я сам лёг у ручья, и протянул на траве свои усталые члены. Мои спутники презительно смеялись надо мной. Они высоко держали головы и спешили вперёд. Они никогда не оглядывались назад и не отдыхали. Они исчезли в отдалённой голубой дымке. Много лугов и холмов пересекли они и проходили через неведомые далёкие страны. «Честь и слава тебе, геройской расе нескончаемой стези!» Насмешки у коризны подстрекали меня подняться, но не нашли отклика во мне. Я признал себя затерянным в бездне радостного смирения, в тени смутного восторга. Покой, расшитого солнцем зеленого сумрака, медленно обволакивал мое сердце. Я забыл о цели своего странствия и без борьбы подчинил свои мысли лабиринту теней и песен. Наконец, когда я очнулся от своей дремоты, Я открыл глаза, и увидел, что ты стоишь надо мной, осеняю мой сон своей улыбкой. А как боялся, что долго труден будет путь, и что тяжко будет усилие достичь тебя. Ты сошел со своего престола и остановился у дверей моей хижины. Я пел один в уголке, и моя песня донеслась до твоего слуха. Ты сошел и остановился у дверей моей хижины. Много искусных певцов в чертогах твоих. И во все часы дня послушника твоего там песни. Но простой напев новичка нашел отзвук в твоей любви. Одна маленькая жалобная песенка слилась с великой музыкой мира. И вот с цветком в награду мне ты сошел и остановился у дверей моей хижины. Нищий я ходил от двери к двери по сирению, Когда твоя золотая колесница показалась вдали, как прекрасное сновидение, я с недоумением стал спрашивать себя, «Кто этот царь царей?» Мои надежды вознеслись высокая, и мне казалось, что пришел конец моим злополучным дням. Я стоял, ожидая милостыни, без молитвы и богатств, рассыпанных всюду средь праха. Колесница остановилась там, где я стоял. Твой взор упал на меня» и ты сошел с нее с улыбкой. Я почувствовал, что наконец пришло ко мне счастье моей жизни. Тогда ты протянул внезапно свою правую руку и сказал, «Что имеешь ты дать мне?» Ах, это была царственная шутка обратиться к нищему за милостыней с раскрытой ладонью. Я смутился и стоял в нерешительности, а потом медленно вынул из котомки крохотное хлебное зернышко и подал его тебе». Но велико было мое удивление, когда, высыпав на пол в конце дня то, что было в моей сумке, я нашел среди скудного сбора крохотное зернышко золота. Горько плакал я и сокрушался, что не хватило у меня духа отдать тебе все, что у меня было. Ночь темнела. Наши дневные дела были кончены. Мы думали, что последний гость прибыл на ночлег, и все двери в сирене были заперты. Только некоторые говорили, «Царь должен прийти». Мы смеялись и отвечали, «Нет, не может быть». Почудился стук в дверь, но мы сказали, что это только ветер. Мы погасили лампы и легли спать. Только некоторые говорили, «Это вестник». Мы смеялись и отвечали, «Нет, должно быть ветер». В середине ночи послышался какой-то звук. Мы подумали сквозь сон, что это отдаленный гром. Земля загребалась стены дрогнули, тревожа нас в нашем сне. Только некоторые говорили, что это стук колес. Мы отвечали сонным шепотом. Нет, должно быть гром в облаках. Ночь все еще была темна, когда грянули литавры. Раздался голос. Проснитесь, не медлите. Мы прижали руки к сердцу и содрогнулись от страха. Некоторые говорили «Смотрите, вот царское знамя!» Мы вскочили на ноги и кричали «Теперь нельзя больше медлить!» Царь пришел, но где же огни, где гирлянды, где престол, на который он сядет? О стыд, о позор, где чертоги, где убранство! Кто-то сказал «Напрасен этот крик, встречайте его с пустыми руками, ведите его в пустынные комнаты». «Раскройте двери, играйте на морских раковинах». В глубине ночи прибыл царь нашего мрачного, нылого дома. Гром грохочет в небеса Тьма содрогается от молний «Вынеси свою изодранную циновку и растерей ее на дворе». Вместе с Бурей внезапно явился к нам царь страшной ночи. «Я хотела попросить у тебя, но не смело». Венок из роз, который был у тебя на шее. Я ждала утра, когда ты ушел, Чтобы найти хоть обрывки его на ложе. И как нищенка искала я на заре Хоть одного или двух затерявшихся лепестков. Горе мне, что нашла я? Какой знак любви оставленный тобой? Ни цветок, ни пряности, Ни сосуд с душистой водой. Это твой могучий меч, Сверкающий как пламя. Тяжкий, как громовая стрела. Юный свет утра входит в окно и заливает твои ложи. Утренняя птица щебечет и спрашивает. «Женщина, что это у тебя?» «Нет, то ни цветок, не пряности, ни сосуд с душистой водой. Это твой грозный меч. Я сижу, задумавшись над загадкой, что означает этот твой дар. Я не найду места, куда его спрятать. Мне хрупко и стыдно носить его». Я чувствую боль, когда прижимаю его к груди. Но в сердце своем я буду носить эту честь, время страдания, это твой дар. Отныне не будет больше страха для меня в этом мире, и ты будешь побеждать во всех моих боях. Ты оставил мне в спутнице смерть, и я увенчаю ее своей жизнью. Твой меч со мной, чтобы сокрушить мои оковы, и не будет больше страха для меня в этом мире. Отныне я бросаю все бренные украшения». «Владыка моего сердца, не будет больше ожиданий и слез в уголках, не будет больше робости и мягкости в поступках. Ты дал мне меч своего братства. Мне не надо больше кукольных украшений. Прекрасно твое запястье, усеянное звездами и искусно выложенное тысячецветными каменьями. Но еще прекрасней для меня твой меч с его молниеносным клинком, подобным распростёртым крыльям божественной птицы Вишну, перечав в гневном красном цвете заката. Он трепещет, как последний отклик жизни, в восторге страдания при конечном ударе смерти. Он сияет, как чистое пламя, одной яркой вспышкой, сжигающей всякое земное чувство. Прекрасно твое запястье, усеянное звездными алмазами, но твой меч у как Грома блещет такой несравненной красотой, что страшно смотреть на него, страшно думать о нем. Я ничего не просила у тебя, не открыла тебе своего имени. Когда ты простился, я стояла безмолвно. Я была одна у колодца, где дерево отбрасывало косую тень. Женщины пошли домой с полными до краев коричневыми глиняными кувшинами. Они звали меня и кричали «Иди с нами, скоро уже полдень». Но в какой-то истоме я медлила, погрузившись в смутное раздумие. Я не слыхала твоих шагов, когда ты подошел». Твои глаза были печальны, когда обратились на меня. Усталостью звучал твой голос, когда ты тихо сказал «Ах, я жаждущий путник». Я стрепенулась от своих грез и налила воду из своего кувшина в твои сложенные горстью руки. Листья шелестели вверху, в невидимом сумраке куковала кукушка, и благоухание цветов бабли доносилось с поворота дороги. Я стояла, немев от стыда, когда ты спросил у меня мое имя. Что же я для тебя сделала, чтобы ты помнил меня? Воспоминание о том, что я могла дать тебе воды, чтобы уторить твою жажду, не покинет моего сердца и окутает его сладостью. Утро проходит, слабеют птичьи голоса, вверху шелестят листья, а я сижу и думаю, и думаю. И стома у тебя в сердце, и дремота еще владеет очами твоими. Разве не пришла к тебе весть о том, что цветок царит во всем блеске среди шипов? Пробудись, о, пробудись же, не теряй даром времени. У конца каменистой дороги мой друг сидит одинокий среди девственного безлюдя пустыни. Не обмани его. Пробудись, о, пробудись же. Пусть небо томится и трепещет под зноем полдневного солнца. Пусть горящий песок распростёр свой струящий жажду плащ. Или нет радости в глубине твоего сердца? И разве на каждый звук твоих шагов не отзовется тропа твоя сладкой музыкой боли? Вот почему твоя радость во мне так полна. Вот почему ты сошел на землю ко мне. О, Владыка Небесный, где была бы твоя любовь без меня? Ты сделал меня участником всех этих сокровищ. В моем сердце бесконечная игра твоего восторга. В моей жизни твоя воля постоянно принимает тот или другой образ. И царь царей, ты облегся в красоту, чтобы пленить мое сердце. И твоя любовь теряется в любви твоего возлюбленного. И вот ты становишься видимым в совершенном союзе твоих. Свет, мой свет, наполняющий миры свет, лапзающий очи свет, услождающий сердце свет. Ах, свет пляшет, любовь моя, в средоточии моей жизни». Свет взрывает, любовь моя, струны моей любви. Небеса разверзаются, ветер бушует, Смех пропекает по земле. Бабочки раскрывают свои паруса в море света. Лилии жасмина встают на гребне световых волн. Свет рассыпается золотом на каждом облаке, любовь моя, И роняет алмаза в озабире. Веселье разрывается от виска к листку, любовь моя, И ликование без меры. Река затопила свои берега, И поток радости проникает всюду. Пусть все напевы радости сольются в моей последней песне. Радость, заревающая землю диким переизбытком трав. Радость, кружащая сестер-близнецов, жизни-смерть, в пляске по белому свету. Радость, что носится с бурей, потрясая и пробуждая смехом все живое. Радость, что безмолвно поникла в слезах на раскрытом красном лотосе страдания и радость, что роняет все достояние своего прах и не знает слов. «Да, я знаю лишь Твою любовь, увозлюбленный моего сердца, этот золотой свет, пляшущий на листьях, эти праздные облака, плывущие по небу, этот мимолетный ветерок, оставляющий свою прохладу на моем челе. Утренний свет залил мои глаза, это весь Твоя моему сердцу. Твой лик склонился с вышины. Твои очи глядятся с высоты в мои очи, и сердце мое коснулось ног твоих. На морском берегу бесконечных миров собрались дети. Беспредельное небо неподвижно над ними, и немолчные воды охвачены бури. На морском берегу бесконечных миров с криками и плясками собрались дети. Строят они себе домики из песка и играют пустыми раковинами. Из листьев опавших они сплетают себе кораблики, и, улыбаясь, пускают их по широкой пучине. Дети играют на морском берегу миров. Они не умеют плавать, они не умеют закидывать сети. Искатели жемчуга ныряют за жемчужинами, купцы плавут на своих кораблях, а дети собирают камешки и снова разбрасывают их. Они не ищут скрытых сокровищ, они не умеют закидывать сети. Море вздымается с хохотом, И бледной улыбкой мерцает морской залив. Смертоносные волны напевают детям незатейливые песни, как поет мать, качая колыбель младенца. Море играет с детьми, и бледной улыбкой мерцает морской залив. На морском берегу бесконечных миров собрались дети. бури мечется в бездорожном небе. Корабли бесследно тонут в пучине. Смерть свирепствует, а дети играют. На морском берегу бесконечных миров «Великое собрание детей». Сон, что скользит по глазам малютки, знает ли кто-нибудь, откуда он исходит? О да, молва гласит, что обитель его в волшебном сирене, где среди теней тускло озаренного святыками леса висят два застенчивых чердейственных лутона Оттуда прилетает он целовать глаза малютки. Улыбка, что играет на губах малютки, когда он спит. Знает ли кто-нибудь, где она родилась? у да, молва шалит, что юный бледный луч нарастающего месяца коснулся края тающей осенней точки и впервые тогда родилась улыбка в грезе омытого рассое утро. Улыбка, что играет на губах малютки, когда он спит сладостной нежная свежесть, что расцветает на членах малютки. Знает ли кто-нибудь, где она так долго таилась? О да, когда мать его была молодой девушкой, она охватывала ее сердце нежной безмолвной тайной любви. Сладостная нежная свежесть, что расцвела на членах малютки. Когда я приношу тебе раскрашенные игрушки, дитя моё Я постигаю, для чего на облаках и на воде такая игра красок, и для чего цветы расписаны таким множеством оттенков, когда я даю тебе раскрашенные игрушки, дитя мое. Когда я пою, чтобы заставить ее плясать, я хорошо знаю, для чего посылают волны хор своих голосов в внимающей земли. Когда я пою, чтобы заставить тебя плясать, когда я приношу сластье твоим жадным рукам, Я знаю, для чего есть мед в чешечке цветка, и для чего плоды тайно наполняются сладким соком, когда я приношу сластье твоим жадным рукам. Когда я целую лицо твое, чтобы заставить тебя улыбнуться, любовь моя, я постигаю, каков восторг, что струится с него в свете утра, какова услада, который летний ветерок приносит моему телу, когда я целую тебя, чтобы заставить тебя улыбнуться». Ты сделал меня известным друзьям, которых я не знал. Ты дал мне место в домах, не мне принадлежащих. Ты приблизил дальних и из чужого сделал брата. У меня тревога в сердце, когда я должен покинуть обычное убежище. Я забываю, что и в новом обитает старый и что ты обитаешь и там. В рождении и в смерти, в этом мире и в других, куда бы ты ни повел меня, всюду ты все тот же единый спутник моей бесконечной жизни, вечно связующий мое сердце с непривычными узами радости. Тому, кто знает тебя, никто не чужд, нет для него запертой двери. Увнемли моей молитве, не дай мне утратить в общении со многими блаженство прикосновения к единому. На откусе пустынной реки среди высоких трав я спросил ее, «Девушка, куда ты идешь?» Затемняя плащом свою лампаду. «Мой дом совсем темен и одинок. Дай мне твой светильник». Она подняла на миг свои черные глаза и взглянула мне в лицо сквозь сумрак. «Я пришла к реке», — сказала она, «пустить свою лампаду по течению, когда дневной свет померкнет на западе». Я стоял один среди высоких трав и следил за ротким пламенем ее лампады, бесцельно плывущий по течению. В безмолвии надвигающейся ночи я спросил ее. «Девушка, у вас все огни зажены Куда ты идешь со своей лампадой?» «Мой дом совсем темен и одинок. Дай мне твой светильник». Она подняла к моему лицу свои черные глаза и остановилась на миг в нерешимости. «Я пришла», — сказала она наконец, «посветить свою лампаду небу. Я стоял следил за ее огоньком, бесцельно сгоравшим в пустыне. В безлунной тьме полуночи я спросил ее. «Девушка, зачем ты держишь лампаду своего сердца? Мой дом совсем темен и одинок. Дай мне твой светильник». Она остановилась на миг и задумалась, глядя на мое лицо во мраке. «Я принесла свою лампаду», — сказала она, — «чтоб присоединиться к карнавалу факелов». Я стоял и следил за ее маленьким светильником бесцельно затерявшимся среди огней. Какой божественный напиток хотел бы ты получить, Господи Боже мой, из этой льющейся через край чаши моей жизни? Мой поэт, доставляет ли тебе наслаждение видеть моими очами, сотворенные тобой, и стоять у моих ушей, чтоб безмолвно внимать твоей собственной вечной гармонии. Твой мир сплетает слова в уме моем, и твоя радость присовокупляет к ним музыку. Ты отдаешься мне в любви и чувствуешь во мне свою собственную сладость. Та, что неизменно пребывала в глубине моего существа в сумерках мельканий и проблесков, та, что никогда не поднимала своего покрывала при свете утра, «Будет моим последним даром Тебе, Господи Боже мой», вложенным в мою последнюю песнь. Слова стремились, но не могли овладеть ей. Убеждение тщетно простирало к ней свои нетерпеливые объятия. Я бродил из страны в страну, храня ее в тайниках моего сердца, и вокруг нее вздымались и падали росты и увядания моей жизни. Над моими помыслами и деяниями, над моими снами и грезами царила она, хотя жила отдельно и одиноко. Многие стучались в мою дверь и спрашивали ее, и в отчаянии удалялись. Никто в мире никогда не видел ее лицом к лицу, и она оставалась в своем уединении и ждала, чтоб ты ее признал. Ты небо, и в то же время ты гнездо. О, прекрасное! Здесь, в гнезде, твоя любовь облекает душу криками и звуками и благоуханиями. Приходит утро, держа в деснице золотую корзину с венками красоты, что безмолвно увенчать землю. И вечер приходит по одиноким, покинутым пастухами лугам, по бездорожным стезям, неся в своем золотом кувшине прохладные глотки мира с западного океана покоя. Но там, где растилается беспредельное небо, по которому душа должна совершить свой полет, там царит непорочное белое сияние. Нет там ни дня, ни ночи, ни образа, ни цвета. И никогда, никогда не раздается слово. Твой солнечный луч с раскрытыми объятиями слетает на эту мою землю, и весь долгий день стоит у моих дверей, чтобы вернуть к твоим ногам облака, сотканные из моих слез и вздохов и песен. С любовным восторгом ты окутываешь свою звездную грудь этим покровом туманного облака, придавая ей бесчисленные формы и складки и окрашивая ее в постоянно меняющиеся цвета. Она так легка, так воздушна, так нежна, так полна слез и темна, вот почему ты любишь ее, непорочный и ясный. И вот почему она может вскрывать твой грозный белый свет пафосом своих теней. Тот же поток жизни, что струится в моих жилах, день и ночь, в ритмической пляске, струится по вселенной. Та же жизнь радостно проливается сквозь прах земли, бесчисленными стеблями трав и разрастается буйными волнами листьев и цветов. Та же жизнь колышется в океанской колыбели рождения и смерти, в отливе и в приливе. Я чувствую, что мои члены возвеличены прикосновением этого мира жизни. И моя гордость питалась жизненным трепетанием веков, пляшущих в моей крови в этот миг. Разве ты не способен радоваться радостью этого ритма? Кружиться, торопиться и разбиваться в их этого ужасающего ликования? Все стремится вперед, не останавливается. Никакая сила не может остановить век вещей. Все устремляется вперед. В такт этой неустанной и стремительной музыки возникают спляскы времена года и исчезают. Краски, звуки, благоухание льются бесконечными каскадами, в изобильную радость. Это брызжет и скудеет, и умирает каждый миг. Чтоб я носился с самим собой и любовался на все лады, отбрасывая цветные тени на твоё сияние, такова твоя майя. Ты ставишь преграду в своём собственном бытии, и затем взываешь к своей раздробленной сущности мириадами звуков. Это твоё самоотчуждение воплотилось во мне». Мучительная песня дается по всему небу многоцветными срезами и улыбками, тревогами и надеждами. Волны вздымаются и снова падают, грозы развиваются и снова возникают. Во мне ты сам уничтожаешь себя. Эту стену, воздвигнутую тобой, неисчислимыми фигурами расписала кисть дня и ночи. За ней твой престол, затканный дивными тайнами изгибов, отметающих все сухие линии примизны. Величественное зрелище тебя и меня застилает все небо. Весь воздух дрожит от звуков песни твоей и моей, и все века проходят в сокрытии и поисках тебя и меня. Это он, сокровеннейший, пробуждает мое существо своими глубоко скрытыми прикосновениями. Это он завораживает своими чарами эти глаза и радостно играет на струнах моего сердца в разнообразных перерывах наслаждения и боли. Это он из неуловимых оттенков золота и серебра, голубого и зеленого цвета, сплетает ткань этой Майи, являясь сквозь ее складки стопы своей, от прикосновений которых я забываю самого себя. Дни налетают и века проходят, и всегда лишь он тревожит мое сердце под разными именами, в разных видах, в различных восторгах, ликовании и боль. «Освобождение для меня не в отречении». Я чувствую объятие свободы в твоих сладостных узах. Ты вечно изливаешь мне свежие кладки своего вина, разнообразного цвета и аромата, наполняя этот бренный сосуд до края. Мой мир зажжет твоим пламенем свои сотни различных светильников и поставит их пред алтарем твоего храма. Нет, я никогда не закрою дверей своих чувств. В восторге зрения, слуха и осязания будут основой наслаждения тобой». Да, все мечты мои испеперятся в ярком пылании радости, и все мои желания созреют в плоды любви. Дня уже не стало. Тени простерлись по земле. Пора мне идти к реке наполнить свой кувшин. Вечерний воздух звенит печальной музыкой воды. Ах, меня зовут в сумерки. На одинокой дорожке нет прохожих. Ветер поднялся. Рябь скользит по реке. Не знаю, вернусь ли я домой. Не знаю, кого мне случится встретить. Там у брода в маленькой водке играет незнакомец на своей людьми. Твои дары нам, смертным, удовлетворяют все наши надежды, и однако устремляются обратно к тебе, не уменьшаясь. Река должна совершить свою ежедневную работу и спешить через поле и поселки но ее беспрерывное течение в своих извивах стремится омыть твои ноги. Цветок наполняет воздух своим сладким благоуханием, но его последнее служение – принести себя в жертву тебе. Поклонение тебе не вносит в мир оскудения. Из слов поэта люди черпают какой им угодно смысл, но их конечный смысл указывает на тебя. «День за днем, владыка моей жизни», Буду ли я стоять перед тобой лицом к лицу? Со сложенными руками, владыка всех миров, Буду ли я стоять перед тобой лицом к лицу? По твоим великим небом, в пустынности и безмолви, Со смиренным сердцем буду ли я стоять перед тобой лицом к лицу? В этом многотродном мире твоём с его шумным трудом и борьбой Среди суетливо толпящегося людо Буду ли я стоять перед тобой лицом к лицу? И какое мое дело у царьца ей будет совершено в этом мире? Буду ли я, одинокий и бессловесный, стоять перед тобой лицом к лицу? Я знаю тебя, как Бога моего, и стою вдали. Я не знаю тебя, как свою собственность, и подхожу ближе. Я знаю тебя, как своего отца, и склоняюсь к ногам твоим. Я не хватаю тебя за руку, как друг». Я не стою там, где ты не сходишь на землю и признаешь себя моим, чтобы прижать тебя к своему сердцу и взять тебя в товарищи. Ты брат среди моих братьев, но я не тужу о них, я не делюсь с ними плодами своего труда, всецело разделяя их с тобой. В наслаждении и в страдании я не стою возле людей, а стою возле тебя. Я страшусь отказаться от своей жизни и не погружаюсь в великие воды жизни». Когда творение было еще новое, и все звезды сияли в своем первозданном великолепии, боги собрались на небесах и пели «О, зрелище совершенства, ничем не смущаемой радость!» Но вдруг один из них воскликнул: «В цепи света есть как будто прорыв, одна звезда утрачена». Золотая струна и арфы дрогнула, песня их оборвалась, и они испуганно вскричали. Да, эта утраченная звезда была прекрасней всех, она была славой всех небес. С того дня не прекращаются поиски этой звезды, и от одного Бога к другому несется вопль, что мир утратил в ней свою единственную радость. Лишь в глубочайшем безмолвии ночи звезды улыбаются и шепчут друг другу «Бесцельны поиски, незыблемое совершенство над всем». «Если мне не суждено встретиться с Тобой в этой моей жизни, дай мне всегда чувствовать, что я был лишен Твоего лицезрения. Не дай мне забыть ни на миг, дай мне и в сонных грезах моих и в часы бодрствования сносить муки этого кори. Когда мои дни проходят на многолюдном торжеще этого мира и руки мои наполняются ежедневной добычей, дай мне всегда чувствовать, что я не приобрел ничего. Не дай мне забыть ни на миг» дай мне и в сонах грезах моих и в часы бодрствования сносить муки этого кури. Когда я сижу в дороге, усталый и жаждущий, когда я стелю себе ложа во прахе, дай мне всегда чувствовать, что долгий путь еще не пройденной Не дай мне забыть ни на миг, дай мне и в сонах грезах моих и в часы бодрствования сносить муки этого кури. Когда покои мои изукрашены, и флейты звучат, и звонок смех Дай мне всегда чувствовать, что я не позвал тебя в свой дом. Не дай мне забыть ни на миг. Дай мне и в сонных грезах моих и в часы бодрствования сносить муки этого кури. Я подобен полоске синей тучи, бесцельно носящейся по небо о вечно лучезарное солнце моё. Твоё прикосновение ещё не растворило моих паров, превращая меня в твой свет. И вот я считаю месяцы и годы, отторгнутой от тебя. Если такова твоя воля, если такова твоя забава, возьми эту бренную пустоту мою, распиши ее красками, позолоти ее золотом, отдай ее во власть шаловливому ветру и развей ее в различных чудесах. Если к ночи тебе будет угодно кончить эту забаву, я растаю и исчезну во мраке или в улыбке белого утра, в прохладе прозрачной чистоты». В длинной смене праздных дней я сокрушался о потерянном времени. Но оно никогда не теряется, Владыка мой. Ты взял в свои руки каждое мгновение моей жизни. Затаенные все отца вещей, ты растишь семена в побеге, почки в цвет и заставляешь цветы созревать в изобилии плодов. Утомленный я спал на своем праздном ложе, воображая, что кончены все дела. Утром я проснулся и увидел свой сад, полный чудес цветов. Время бесконечно в твоих руках, воды мой. Никто не может сосчитать твои минуты. Дни и ночи проходят, и века расцветают и вянут, как цветы. Ты умеешь ждать. Твои столетия следуют одно за другим, совершенствуя маленький дикий цветочек. Нам нельзя терять времени, и не имея времени, Мы должны цепляться за наши возможности. Мы слишком бедны, чтобы запаздывать. И вот время проходит в том, что я даю его каждому докучному человеку, заявляющему на него притязание. И твой алтарь остается до самой последней минуты без всяких жертвоприношений. В конце дней я спешу, боясь найти врата твои закрытыми, но я убеждаюсь, что еще есть время». «Мать, я сплету тебе жемчужное ожерелье из своих скорбных слез. Звезды сковали из света запястья до твоих ног, а моя цель будет висеть у тебя на груди. Ты источник богатства и славы, и от тебя зависит, дать или отказать в них. Но это моя скорбь всецело моя собственная, и когда я приношу ее тебе как свою жертву, ты награждаешь меня своей благодатью. Эта тоска разделения разливается по всему миру и рождает неисчислимые образы в беспредельном небе. Это скорбь разделения переводит всю ночь безмолвный взор от одной звезды к другой и становится лирикой среди шелестящей листвы в дождливом сумраке июля. Эта всюду разливающаяся мука углубляется в любви и желаниях, в страданиях и радостях человеческого крова. И это вечно тает и брызжет в песнях, В моем сердце поэта. Когда воины вышли впервые из чертогов своего властелина, куда они скрыли свою силу? Где были их оружие и доспехи? Они казались бледными и беспомощными, и стрелы градом посыпались на них в тот день, когда они вышли из чертогов своего властелина. Когда воины шествовали назад в чертоге своего властелина, куда скрыли они свою силу? Они побросали мечи и побросали луки и стрелы. Мир был у них на чере, и они оставили плоды своей жизни позади себя в тот день, когда они шествовали назад в чертоге своего властерина. Смерть твоя, прислужница, стоит у моих дверей. Она переплыла неведомое море и принесла твой зов в мой дом. Ночь темна, и сердце мое исполнено страха. Но я возьму светильник, раскрою мои врата и с поклоном буду приветствовать ее. Эта вестница твоя стоит у моих дверей. Я преклоняюсь перед ней, сложив руки и проливая слезы. Я преклонюсь перед ней, положив к ее ногам сокровище моего сердца. Она уйдет, совершив свое дело, бросив мрачную тень на мое утро. И в моем опустошенном доме останется одно мое сердливое я, как мое последнее жертвоприношение тебе. С отчаянной надеждой я хожу и ищу ее во всех уголках своей комнаты. Я ее не нахожу. Мой дом мал, и что раз ушло из него, никогда не может быть возвращено. Но твоя обитель бесконечна, владыка мой, и в поисках ее я пришел к твоей двери. Я стою под золотым сводом твоего вечернего неба, и поднимаю свои нетерпеливые глаза к лику твоему. Я пришел к порогу вечности, откуда ничто не может исчезнуть. Ни надежда, ни счастье, ни видение лица, мелькнувшего сквозь слезы. Ах, погрузи мою опустевшую жизнь в этот океан. Брось ее в глубочайшую полноту. Дай мне хоть раз почувствовать это утраченное сладкое прикосновение во всеобъемлемости вселенной». Божество разрушенного храма. Порванные струны вины не воспевают тебе больше хвалу. Вечерние колокола не возглашают час возношения тебе молитв. Воздух тихо безмолвен вокруг тебя. В твое пустелое обитель врывается буйный весенний ветер. Он принесет вести о цветах. О цветах, которые больше не приносят в жертву, прославляя тебя. Твой давний служитель бродит с недаемой тоской по милости, в которой все еще ему отказано. В вечернее время, когда огни и тени сливаются с омраком праха, он устал и плетется назад к разрушенному храму с голодом в своем сердце. Много празднеств наступает для тебя в безмолвии, божество разрушенного храма. Много молитвенных ночей уходит с невожженным светильником. Много новых изваяний создается мастерами хитроумного искусства и уносится в священный поток забвения, когда наступает их срок. Только божество разрушенного храма остается без почитания бессмертной заброшенности. Не услышите больше шумлевых звонких слов от меня. Такова воля моего господина. Отныне я буду говорить шепотом. Речь сердца моего будет изливаться в журчании песни. «Люди спешат на торжеще царя. Там все покупатели и продавцы. Но я получил свой несвоевременный отпуск в середине дня, в самый разгар работы. Пусть же распускаются цветы в моем саду, хотя их время не приспело, и пусть полуденные пчелы поднимут свои ленивые жужжания». Много-много часов провел я в борьбе добра и зла, но теперь, товарищу моих игр в праздные дни – угодно привлечь мое сердце к себе. И я не знаю, зачем этот внезапный зов и по какому бесцельному лишенному последовательности поводу. В тот день, когда смерть постучится в твою дверь, какое приношение ты сделаешь ей? Я поставлю перед гостей полный сосуд своей жизни, я не отпущу ее с пустыми руками. Весь сладкий виноградный сбор моих осенних дней и летних ночей Всю и жатву моей трудовой жизни поставлю я перед своей костью на исходе дней, когда смерть постучится в мою дверь. Ты – последнее завершение жизни, смерть, моя смерть. Приди со своим шепотом ко мне. День за днем поджидал я тебя, ради тебя я сносил радости и муки жизни. Все, что я есть, что я имею, на что я надеюсь, и вся моя любовь всегда устремлялась к тебе в глубине тайны. Один последний взгляд твоих очей, и моя жизнь будет твоей навеки. Цветы сплетены, и готов венок для жениха. После венчального обряда невеста покинет свой дом, и одна в одиночестве ночи встретит своего господина. Я знаю, у нас станет день, когда я потеряю из виду эту землю, и жизнь отойдет в безмолвие, опустив последнюю завесу на мои глаза». Но все так же будут звезды бодрствовать ночью, и утро будет вставать, как прежде, и часы будут вздыматься, как волны морские, выбрасывая на поверхность наслаждения и страдания. Когда я думаю об этом конце моих мгновений, преграда мгновений рушится, и при свете смерти я вижу твой мир с его бесконечными сокровищами. Драгоценно самое низкое место в нем, драгоценно самое ничтожное из его жизни. То, почему я тщетно тосковал, и то, что я обрел, пусть проходит. Дай мне воистину владеть лишь тем, что я всегда отвергал и презирал. Я получил свой отпуск. Проститесь со мной, братья. Я всем вам делаю поклоны и ухожу. Вот я отдаю ключи от своей двери и отказываюсь от всяких прав на свой дом. Я только прошу вас прощальных ласковых слов». Мы долго были соседями, но я больше получил, чем мог дать. Теперь день занялся, и лампа, освещавшая мой темный угол, догорела. Пришла весть, я готов тронуться в путь. В этот час моего ухода пожелайте мне счастья, друзья мои. Небо пылает в румянцам зари, и прекрасна тропа, лежащая передо мной. Не спрашивайте, что я беру с собой в дорогу. Я опускаюсь в мой путь с пустыми руками и уповающим сердцем. Я надену свой свадебный венок. Не пристало мне красноборое одеяние странника, и хотя есть опасности на моей стезе, я не знаю страха в моей душе. Вечерняя звезда засияет, когда будет кончен мой путь, и жалобные звуки сумеречных напевов раздадутся из врат царя. Я не сознавал мгновенья в которой я переступил первый порог этой жизни. Какая сила заставила меня раскрыться в этой громадной тайне, как в полночь раскрывается почка в лесу? Когда утром я взглянул на свет, я мгновенно почувствовал, что я не чужой в этом мире, что неисповедимое без имени и образа приняло меня в свои объятия в образе моей родной матери. Совершенно так же и в смерти то же самое неведомое покажется мне вечно знакомым. И от того, что я люблю эту жизнь, я знаю, что я буду любить и смерть. Дитя плачет, когда мать отнимает его от правой груди, но уже в следующее мгновение оно находит себе утешение в левой. Когда я буду уходить отсюда, моим прощальным словом пусть будет, то, что я видел, не может быть превзойдено. Я вкусила скрытого меда лотоса, расцветающего на океане света, И я блажен. Пусть это будет моим прощальным словом. В этом театре бесконечных образов я сыграл свою роль. И здесь узрел я того, кто не имеет образа. Все мое тело и мои члены затрепетали от прикосновении того, кто живет в неприкосновении. И если придет конец, пусть приходит. Пусть это будет моим прощальным словом. Когда я играл с тобой... «Я никогда не спрашивал, кто ты. Я не знал ни робости, ни страха. Моя жизнь была охвачена бурей. Ранним утром, как мой лучший товарищ, ты пробуждал меня от сна, и я бежал, следуя за тобой от полянок к поляне. В те дни я никогда не задумывался над значением песен, которые ты мне пел. Мой голос лишь подхватывал их звуки, и сердце мое радостно билось их ритмом. Теперь, когда время забавы кончилось... Что значит это внезапное зверище, осенившее меня? Мир, склонив очи к твоим ногам, стоит в благоговении со всеми своими безмолвными звездами. Я покорю тебя трофеями, венцами своего поражения. Никогда не будет в моей власти ускользнуть непобежденным. Я твердо знаю, что гордость моя сокрушится. Моя жизнь в безмерной муки порвет свои оковы, И пустое сердце мое, как полный тростник, и зальется в музыке рыданиями, и камень растворится в слезах. Я твердо знаю, что сотни лепестков лотоса не останутся закрытыми навеки, и что будет обнаружено тайное вместилище его меда. синего неба чье-то око будет взирать на меня и призывать меня в безмолвие. Ничего не останется мне, совсем ничего, и у ног твоих я приму всеконечную смерть. Когда я бросаю шлем, я знаю, что настало время взять тебе его. Что нужно сделать, будет сделано немедленно. Напрасна эта борьба. Отними же свои руки и молча покорись поражению своему сердцу моё. И сочти за счастье, что можешь оставаться совершенно спокойно на своём месте. Эти светильники мои задуваются малейшим порывом ветра. И стараясь зажечь их, я снова и снова забываю обо всем другом. Но я буду мудр этот раз и буду ждать во тьме, разослав на полу свою циновку. И когда только тебе будет угодно, владыка мой, приди безмолвно и восядь на ней. Я погружаюсь в глубиной океана образов в надежде добыть совершеннейшую жемчужину того, кто не имеет образа. Не буду я больше плавать от пристани к пристани в своей разбитой боли мелодии Давно миновали те дни, когда моей утехой было отдаваться на волю волн, и теперь я стремлюсь войти через смерть в бессмертное. В торжественных чертогах у неизмеримой бездны, откуда возносится музыка безгласных струн, я возьму эту арфу своей жизни. Я ее настрою на звуки вечности, и когда затихнет она, излив свои последние рыдания до конца, я положу свою безмолвную арфу к ногам безмолвного. Всегда в моей жизни я искал тебя своими песнями. Это они водили меня от двери к двери, и ими нащупывал я вокруг себя дорогу, исследуя и осязая свой мир. Мои песни научили меня всему, что я постиг. Они указывали мне потайные стези, много звезд открыли не моему взору на небосклоне моего сердца. В течение всего дня они направляли меня к таинствам страны наслаждения и страдания, и, наконец, вечерний час, в исходе моего странствия, к вратам какого чертога привели меня. Я хвалился перед людьми, что знаю тебя. Они видят твой образ во всех моих творениях. Они приходят и спрашивают меня, кто он. Я не знаю, что им ответить. Я говорю, воистину я не могу сказать. Они осуждают меня и уходят с презрительной усмешкой. А ты стоишь здесь и улыбаешься. В долговечные песни перелагаю я свою повесть о тебе. Тайна брызжет ключом из моего сердца. Люди приходят и спрашивают меня, «Поведай нам все, что ты хотел им сказать». Я не знаю, что им ответить. Я говорю, «Ах, кто знает, что означают мои песни?» Люди усмехаются и уходят с крайним презрением ко мне. А ты сидишь здесь и улыбаешься. «В едином приветствии тебя, Боже мой, пусть раскроются все мои чувства» и коснуться этого мира у ног Твоих. Подобно дождевому июльскому облаку, низко повисшему со своих нож и непролитых ливней, пусть весь мой дух возникнет у Твоей двери в едином приветствии Тебе. Пусть все мои песни сливают свои разрозненные напевы в единый поток и стремятся к морю безмолвия в едином приветствии Тебе. Как стая тоскующих журавлей, день и ночь летящих обратно в свои горные гнезда, «Пусть вся жизнь моя направит свой путь к своей вечной жизни в едином приветствии Тебе».